Глава пятая. За окном занимался серый рассвет. Доварив, наконец, новое зелье, я устало потерла глаза. Спать хотелось ужасно. Зевнов подошла к окну, провела ладонью по запотевшему стеклу и ахнула. «Вот вам и к утру распогодится. Вот вам и роса». Тучи не исчезли. Они слились в сплошное марево, из которого моросил противный дождь. «Дождь, чтоб ему!» Я беспомощно покосилась на накидку. «Красивая, конечно». Но нам с ней у ста опытных портных не выиграть. И у 50 не выиграть. Рванул ветер. Что-то невдалеке хлопнуло. Дождь припустил, забарабанил по подоконнику, по крыше. А внезапно всё вспыхнуло ослепительно белым светом. Сразу же громыхнул гром. Да так громыхнул, словно небо раскололось пополам. Паучки, что сладко сопели на полке в шкафу, ошалело подпрыгнули и затрясли круглыми головами. Спите дальше. Смыло росу. И победу нашу смыло. Унесло водой. Стоп. Вода. Дождь. Это тоже капли. Правда, большие. Слишком большие. Одно дело крохотные искристые росинки на нежном кружеве и совсем другое олиповатые горошины дождя. Но если ловить дождинки не в котелок? Точно. Влетев в спальню, я вытащила зеркало из чемодана, установила на кровать и, глядя в него, тщательно закрепила заплетённую косу вокруг головы. Метнулась к шкафу, достала из кокона паутины белый длинный плащ, надела его накидывая капюшон, развернулась и заорала от ужаса. В тёмном углу, с кровати, на меня смотрело что-то в саване Сама не поняла, как оказалась в мастерской. Ноги подгибались, желудок скрутился в рулет, а сердце вообще колотилось, где попало. Из-под стола таращились изрядно струсившие паучки. «Там», — сдавленно сказала я и неопределённо махнул рукой. «Там! А что, собственно, там?» И в этот миг до меня дошло. «Всё нормально». Сконфуженно пробормотала я и шмагнула обратно в спальню. Промаршировала к кровати, схватила зеркало. Зеркало, демон, его побери. И затолкала в чемодан. Хороший у меня плащ. Потрясающий. В темноте особенно потрясающий. До сих пор коленки трясутся. Не плащ, а погребальная Зато защитит от воды, града, снега, огня, воздействия магии. Какие я там ещё на нём заклинания отрабатывала? Да почти все. Но лучше бы в течение ближайшего часа никого не вынесла на крыльцо. Подышать свежим воздухом, например, или полюбоваться молниями. увидит такое над головой, враз пальнут чем-нибудь с перепугу. Прямо вза... М -м Туда, где плаща не нет. Одни туфли останутся. Я вернулась в мастерскую, аккуратно надела поверх плаща невесомую накидку, застегнула буклю и, сняв с треноги остывший котелок, поманила сопушек. Будете помогать. окунаете верхние лапки в зелье и, передвигаясь только на нижних, наносите его на кружево. Осторожно, малюсенькими капельками. Там, где потом засияют росинки. Узор на ваш вкус. Сопушки радостно запрыгали, окружили котелок. И закипела работа. По оконному стеклу стекали потоки воды. Паучки сосредоточенно бегали по накидке, а в голове крутилась немудрённая мелодия. Что-то знакомое. Точно. Песенка про дождь. В детстве очень любила её. Ну, когда была совсем маленькой. Я закрыла глаза и замурлыкала, чуть покачиваясь. Слова вспоминались сами собой. Про ветер, про небо, про постель из пушистых туч прохрустальные капельки, что просыпались, и падали вниз. Странно, но мне казалось, что и сопушки бегают под музыку. Песня кончилась, и котелок почти опустел. Я стукнула пятками. «Ну, туфельки, приготовьтесь. Сегодня вы должны быть самыми быстрыми в этом королевстве». Обувь согласно зажужжала. Я подлетела к двери и выпорхнула в дождливое утро, расцвеченное всполохами молний. «Вверх!» Стрелой поднялась к тучам, но по закону подлости дождь кончился. Пока я осматривала небо, прикидывая, где лучше применить заклинание вызова дождя, два охранника на серых пегасах внезапно вынырнули откуда-то и взяли меня в клещи. Кони всхрапывали и били крыльями, едва не задевая накидку. Как раз перьев на ней не хватало. «Отодвиньтесь, пожалуйста!» — взмолилась я. «Мисс?» — ошеломлённо пробормотал младший телохранитель леди Эниры. «А кого он тут ожидал увидеть? Привидение?» «О, дело Похоже, именно так. Хорошо хоть разобраться решил». Мог и сразу магией жахнуть. Дурацкий плащ. Не только меня впечатлил. Перекрашу. Клянусь, перекрашу. В чёрный, как только руки дойдут. «Добрый, доброе утро», — светским тоном отозвалась я. «Что вы здесь делаете?» «Гуляю». «Ага. С детства люблю парить в грозу под облаками. В саване «Работаю», — ответила я, мысленно считая секунды. «Ещё немного, и зелье перестанет действовать». «Шью. У меня такой метод», — и торопливо добавила. «Нет, я не хочу никого напугать или устроить диверсию. Мне нужен дождь, а вы мешаете мне заговорить вон то облако». Второй эльф едва заметно кивнул первому, и оба отлетели. Но не вернулись на пост, держались рядом. На всякий случай. Вдруг ненормальная конкурсантка вздумает потоп устроить. Прикрыв глаза, я зашептала заговор. По пальцам потёк, бирюзовый туман магии, поднялся дымкой, всосался в облако над моей головой. И хлынул дождь. Раскинув руки в стороны, я радостно закружилась волчком. Тяжёлые капли стучали по капюшону, струями стекали по накидке и разлетались веером брызг. Внезапно ослепительно вспыхнуло. Мерзг грохотом раскололся, на секунду утонуло в нюансимой яркой белизне. Испуганно заржали пегасы, внизу с треском рухнуло дерево, развалившись на две половины. И кнув, я уставилась на обгоревшую вокруг него траву. Ничего себе жахнуло! Вот так молния! Надеюсь, эльфы не думают, что это моих рук дело. Я осторожно скосила глаза. Эльфы не думали. Они успокаивали вставших на добыканей. «Пожалуй, не стоит висеть на одном месте. В другой раз может и прилететь. Да так, что никакой заговоренный плащ не спасёт». В следующие несколько минут я летала по небу. Эльфы настороженно носились за мной. Дважды чуть не получила молнии, по сползшему на глаза капюшону но, наконец, остановилась и помахала охране рукой. Старший насмешливо кивнул. «В следующий раз, мисс, прежде чем порхать над поместьем...» Он сделал паузу, с отвращением посмотрев на мой плащ. «Несказанное...» «В этом жутком саванне отчётливо повисло в воздухе. Сообщите нам, что у вас запланирован полёт. И мы эвакуируем население», — мысленно закончила я. А вслух пообещала. «Обязательно. Составлю график». Испекировала вниз, на лету поворачивая к домику. Ворвалась в мастерскую, чуть не вляпавшись в антипокусительную паутину, и радостно сообщила. «Почти готово. Надо на чем то высушить наш шедевр». Сопушки метнулись в спальню через несколько секунд вернулись, бодро волоча за собой кокон из-под плаща. Я выудила из его недр вешалку и задумчиво покрутила её в руках. Конечно, лучше бы манекен. Но, увы, он трагически погиб при пожаре. Ладно, сойдёт. Через пару минут массивная деревяшка покачивалась на люстре. На ней висела мокрая накидка, с которой капала на стол. Хорошо так капала. Пока я относила в сумку мамину шкатулку для шитья, натекла целая лужа. Сняв плащ, я бросила его на спинку стула, сверху пристроила подобранный из пола кокон, размяла пальцы, выдохнула, и побрела вокруг импровизированного манекена, нашёптывая заклинание сушки. Потянула парком, лужа исчезала, капельки росинки всё отчётливее проступали, сплетаясь в чудесный узор. Раздался громкий стук, дверь скрипнула. «Мисс, завтрак!» — оповестил охранник. Ворвавшийся с улицы свежий ветер подхватил тонкое кружево, и по накидке прокатилась волна серебристых искорок. «Что за...» «Спасибо, не пойду», — пробормотала я. Дверь опять скрипнула, накидка всколыхнулась, и новая волна искорок рассыпалась по полупрозрачной ткани. Я взлетела на стол, протянула руку и, внимательно всматриваясь, качнула вешалку. «Вот это да!» — ахнула я, поняв, что именно вижу. «Вот это сюрприз!» В моих «росинках» вспыхивали самые настоящие молнии. Крохотные, едва заметные, но настоящие. Видимо, меня всё же задело то, что раскололо дерево. «Интересно, они не жалятся?» Я проявла ладонью по высохшему кружеву. Снаружи ничего не жалилось и не кололось. Осторожно сунула пальцы внутрь и тут же брезгливо выдернула их обратно. Нет, там тоже ничего не кололось и не жалило. Там было мокро. да всё-таки спать иногда надо. Представляю, как Леодия Нира обрадовалась бы, получив на плечи сырое холодное нечто. А всё потому, что одна невыспавшаяся ведьма напрочь забыла про свойство паутины блокировать магию. Заклинание попросту не проникло внутрь. Досушив конкурсное творение, я зевнула и спрыгнула со стола. ребята «Если сама не проснусь к обеду, разбудите», — сказала я, сворачивая рулетом кокон из-под плаща. Побрела в спальню, в дверях притормозила и обернулась. «Обед — это когда все начнут собираться в беседке». «Ясно?» — пихнула кокон в изголовье кровати вместо сгоревшей подушки и моментально уснула. Дрыхла так крепко, что не сразу сообразила, где я, что происходит и кто по мне нагло скачет. «Ах да, леди Нир, поместье, отбор! Отбор!» Сон словно ветром сдуло. Я слетела с кровати, едва не сметя, на пол сопушек и огляделась. «Что? Целых полчаса до обеда?» «Изверги!» — беззлобно проворчала я. «Могли бы дать ещё немного поспать». Изверги довольно запрыгали. По очереди, почесав пальцем три пушистые макушки, я неспешно привела себя в порядок. Впрочем, неспешно ровно до тех пор, пока не вспомнила, что заговоры, наложенные на сумку, именно сейчас входят в полную силу. «Если я хочу познакомиться с поджигателем, как раз надо поторопиться, иначе он сообразит, что и где нацеплял на себя и попросту снимет». Прихватив кокон, ранее послуживший подушкой, я метнулась в мастерскую и сунула в него накидку вместе с вешалкой. Ну, чтобы раньше времени не удивить леди Эниру. Сопушки бегали следом и путались под ногами. Судя по всему, они явно собирались идти вместе со мной. Ну уж нет. Визжащая и залезающая на столы жюри, конечно, оживит конкурс но вряд ли будет в состоянии оценить по достоинству наш шедевр. «А вдруг покуситель?» — кратчево сказала Яки, вновь на недоплетённую сеть поперёк мастерской. Оставив приунывших сопушек дома, я направилась к беседке и почти сразу наткнулась на томного эльфа с делегацией слуг. Любитель обмороков, сложившись пополам, восторженно разглядывал цветок. Его личное войско терпеливо ждало, держа на вытянутых руках нечто запакованное в печально знакомую штору. Судя по скуке на лицах слуг, заклинила эльфа давно. «Лорд фразель позвольте напомнить», — подул голос один из них. «Времени осталось не так много, а у нас ещё две клумбы по пути». «То есть он всем клумбам клоняется?» Я остановилась внимательно, оглядела эльфа и быстро нашла остатки собственной магии. Видимо, томный лорд фразель хапнул самый верхний заговор сумки на восторженное созерцание. «А вот теперь и созерцает. А не надо было устраивать в мастерской приличной ведьмы пожар». Злорадно поприветствовав всю компанию, я потопала дальше. За очередным кустом меня уже ждали. В воздухе крестонакресто парили две метлы, на которые сверху было наброшено нечто в простецком чехле, больше похожем на простыню. Под ними сидела чёрная кошка, а рядом, злобно сжимая кулаки, стояла Фрэнсис. И била красотой на Вернее, ресницами. Они у неё и до того были не маленькими А тут целые опахала отросли. Того и гляди взлетит. Так, сначала эльф. «Теперь вот ведьма. Они чтоб паломничество к моей сумке устроили?» «Чай, да?» — разъярённо прищурилась Фрэнсис. «Зря. Ресницы тут же спутались». Модистка сердито расцепила их пальцами, вытащила из кармана маленькие ножницы. «Я отступила. От злых ведьм с колюще режущими предметами в руках лучше держаться подальше. Если, конечно, не хочешь обзавестись парой дополнительных проколов для Серёг. Э, в самых неожиданных местах». Фрэнсис поднесла ножницы к своему лицу, и быстро обстригла ресницы. Судя по ловкости, боролась она с ними не первый раз. «Чай для бодрости?» «Для бодрости?» — прошепела Фрэнсис. эта бодрость у меня на лице, да?» «Чай? Да, для бодрости», — согласно кивнула я. «А вот сумка моя много для чего предназначена, и много на что заговорена». Сверху восторженное созерцание. Его эльф словил. Следом — потрясающая красота. Фрэнсис досталась. До бурной радости дело, похоже, не дошло. Но красота уж точно потрясала он слуги подоспевшего эльфа даже зевать перестали. А сам лорд Фразиэль в экстазе таращился на лицо ведьмы, явно борясь с желанием подойти и уткнуться носом, чтобы получше рассмотреть. «Какая сумка?» — невинно моргнула Фрэнсис. Отрастающие ресницы сделали её взгляд поистине неотразимым. Эльф скрипнул зубами, качнулся к ней. «Обычная сумка в коконе из паутины. Вот в таком». Я ехидно потрясла вешалкой. «Висела на спинке кровати, мимо которой ты, очевидно, совершенно случайно пролетала». Метла не слушается, да? Занесла тебя прямиком ко мне в спальню, а ты от удивления сумку исхватила. Случайно залетела, случайно схватила, случайно пожар устроила. Ага, ядовито подхватила Фрэнсис, а потом и свою мастерскую подпалила, чтобы на меня не подумали. Я метнула быстрый взгляд на чехол. Значит, не показалось, он точно из простыни. Ха, да ей ещё повезло. У меня вообще всё до пепла сгорело. Я тебе что, дракон, чтобы всех огнём жечь? Между тем бушевала Фрэнсис, яростно сверкая глазами. «Или гном, чтобы вулкана вызывать». «О, боги, это прекрасно!» Внезапно вскричал эльф и шагнул к ней. Фрэнсис попятилась, мгновенно нацепив на лицо самую благожелательную улыбку из арсенала и осторожно, почти не разжимая губ, прошипела. «Твоя работа!» «Нет», — абсолютно честно ответила я. «Его собственная». «Чистая правда. Никто не заставлял эльфа лезть в мою спальню». «И сколько он ещё так на меня смотреть будет?» Нервно сглотнула Фрэнсис и незаметно потянулась за метлой. «Минут десять. Как раз к началу успейте. Стой ровно, не дёргайся. Похоже, ты ему больше клумбы понравилась». Фрэнсис открыла рот. «И лучше молча», — советовала я. «А в следующий раз пролетай мимо моих вещей. Пролетай мимо, хорошо?» И ресницы не стриги так сильно, они уже почти перестали расти. После дождя в беседке приятно пахло цветами. Было свежо. Шагая по проходу, я рассеянно смотрела по сторонам. Справа конкурсанты молча сидели за столиками, ревнево прикрыв свои шедевры чехлами. Самыми разными. Добротно сшитыми и наскоро скрепленными булавками, однотонными и пёстрыми, из дорогих тканей и из того, что под руку попало. Штор, скотертей, постельного белья. М-да, пожалуй, Лидии Нире стоило чётче говорить запреты. Слева столиков на подиуме заметно прибавилось, и стояли они не так, как вчера, а большим полукругом, в центре которого возвышалось нечто странное. И напоминала оно обмотанный белым шёлком манекен. Гостья и подруги Лединиры уже заняли свои места и тихо ахали, хвастаясь друг перед другом самопишущими перьями, золотыми, серебряными, ажурными и литыми, украшенными драгоценными камнями, блёстками, бантиками и настоящими пёрышками экзотических птиц. Одна лишь Денис не участвовала в невинных развлечениях. Она откинулась на спинку стула и с очень независимым видом обмахивалась веером. Странно так обмахивалась, словно лицо пряталась. «Интересно, интересно, что у неё там? Причь на носу вскочил? Или язык от сплетен распух и теперь в рот не помещается?» Заметив меня, Денис выпрямилась и яростно сверкнула глазами. «Ух ты, какие страсти! Что я говорила про поджаривающий взгляд? Похоже, сейчас именно я рисковала покрыться румяной корочкой. Во всяком случае, пока бежала по проходу, между лопатками жгло. И весьма ощутимо. Зато я быстро добралась до своего столика». Ложив кокон, я села и весело подмигнула Денис. Веер треснул в нежных девичьих пальчиках. Громко, точно сухую ветку сломали. Соседка Денис подпрыгнула, остальные испуганно обернулись. Сама же виновница приполоха побагровела и уткнулась в свой дурацкий веер. вот, пусть так и сидит. Чего спрашивается, прицепилась? Где ей это змее умудрилась на хвост наступить? Вчера поносила меня перед подружками, сегодня стоп. Вчера Денис громче всех ратовала за отчисление нас с Фрэнсис. Потом очень кстати сгорели наши мастерские. А сегодня она прячет лицо, словно заговор при поджоге подцепила. Так, что там было после потрясающей красоты? Бурная радость. Нет, радостью тут и не пахнет, сплошная злоба. А следом за бурной радостью шла с улыбка. Ерундовый заговор, совершенно безопасный для всех раз, кроме... Ой, кажется, Денис, не повезло. Совершенно безопасный, да, для всех раз. Кроме метаморфов. Из-за их игр с внешностью он срабатывает как попало. Результат непредсказуем. Может даже частичный оборот произойти. И украсится физиономия, например, клыками. Или шерстью обрастёт. Или... Кого она там превращается? Впрочем, неважно. Итак, вчера в моей спальне побывали эльф, фрэнсис потом неизвестный подцепивший бурную радость, и Денис. Нет, это не спальня. Это проходной двор. У входа раздался шум, и в беседку ввалились слуги лорда Фразиэля, сам Эльф и Фрэнсис. Они рысью бросились к своим местам, а на подиум вплыла Лидия Нира в голубом платье, украшенном серебристой вышивкой. Следом шёл лорд Аран Хорд. Высокий, светловолосый, с холодными серыми глазами и надменным выражением лица. Мысли о конкурсе, поджигателях и заговорах мгновенно вылетели из головы. Я машинально сунула руку в карман и нащупала сложенное в несколько раз прошение. «Может, рвануть к советнику прямо сейчас?» «Нет», — телохранители сцапают на подлёте. Справа донёсся тихий и восторженный вздох. ни одна я-то ращилась на лорда». Перехватив мой взгляд, Фрэнсис поджала губы и отвернулась. «Карррр!» На стол бесцеремонно приземлился ворон. Клюнул зашипевшую кошку за хвост, увернулся от ладони Фрэнсис, пролетел над головами конкурсантов, вызвав небольшой ажиотаж, и приземлился на плечо Ассандра, который шагал за советником. «Эту птицу следует держать на поводке». Сухо заметил лорд Аранхорт. Птица открыл клюв, очевидно, собираясь выдать что-нибудь из разудалого репертуара в знак протеста. Но советник мгновенно нажал на свой перстень, и клюв захлопнулся обратно. «Крурр!» — возмутился ворон. «И в наморднике!» — добавил Аранхорт. «Дай тебе волю, дятюшка, все были бы на поводке и в наморднике!» — усмехнулся Ассандр и провел ладонью над пернатой головой, словно что-то стряхивая. «Я птица свободная! Я птица лихая!» Тут же заорал ворон. Леди Энира смирила обоих сердитым взглядом. Рен захлопнул клюв раньше, чем Иран Хорт снова дотянулся до перстня и ехидно покосился на советника, а потом демонстративно улетел. А Сандр и самый желанный эльф королевства сели за свободный стол. «Дорогие участники!» Леди Энира выжидательно замолчала. Конкурсанты тут же прекратили поправлять подпорченные вороном прически и замерли. «Начинаем!» Она заняла место рядом с братом. К непонятному сооружению подошел телохранитель, и размотал белую шёлковую ткань. Под ней вправду обнаружился манекен. Он был оплетён заклинаниями, имитирующими ауру леди ниры. «Правильно. Кто знает, что там швеи наваяли? Их вон сколько. В каждую голову не заглянешь, а хозяйку охрана одна». «Господа конкурсанты», — сказал телохранитель. Вроде и негромко сказал, но тишина, и без того уныло разлитая в воздухе стала вообще мёртвой. Даже дамы за столиками застыли, перестав болтать. «Вот она, выучка воинская». Ничем её не вытравишь, никакими лакейскими тряпками не замаскируешь. Целохранитель обвёл взглядом публику и продолжил. Во время проведения мероприятия всем сидеть на своих местах. Не вставать, не бродить, не шуметь. Ждать, когда вызовут. Услышали своё имя, поднимайтесь на подиум, демонстрируйте ваше изделие. На нём. Он кивнул на манекен. Потом забираете и возвращаетесь обратно. Когда смотр закончится, ледя огласит результаты. Ясно? Более чем. «Близок, лорд Аранхворт. Да не подобраться. Даже и пробовать не стоит. Пока не стоит». Силохранитель уступил место глашатую. Тот нес шар, заполненный лепестками. Опустив руку внутрь, он старательно перемешал их и, вытащив один, прочёл. «Лорд Фрузель!» Эльф потрусил на подиум, сияя нервной улыбкой. Следом потрусили слуги с накидкой. Не распаковывая, водрузили её на манекен отступили. «Позвольте представить вам моё скромное творение». С поклоном пропел эльф и стянул чехол. Неширокая изумрудная лента с застёжкой-бантом плотно обвивала шею манекена. От неё каскадом спускались листики. Они плавно меняли свой цвет, перетекая от изумрудного в тон ленте вверху к оранжевому, потом к жёлтому, к белому. Все оттенки элегантные, словно припылённые. Манекен дрогнул, начал медленно поворачиваться. Рохотные листочки затрепетали, и накидка словно ожила. Казалось, на ней собрались все времена года. Вот-вот бабочки полетят или сыпанёт искрестый снег. Как эльф умудрился из тех ошмётков ткани, которые устилали его мастерскую после бунта ножниц, собрать нечто действительно впечатляющее — загадка. Несколько дам деловито строчили перьями, портной преданно таращился на Лидии «Благодарю», — сухо кивнула та. Эльф снял накидку и вместе с ней поплёлся обратно. Слуги бросились следом. Конкурс набирал обороты. Глашатый вызывал одного конкурсанта за другим, отменяющихся на манекене накидок рябило в глазах. Несколько элитных портных вполне обошлись без привычной помощи слуг и представили очень хорошие работы, красивые и качественные. Пара накидок была снята с конкурса за нарушение правил и ту самую помощь слуг хотя модистки вопили, что всё вышло случайно. Но остальное их братья выдало такое, даже я лучше шью, то, что громко именовалось шедевром швейного искусства и личной работой мастера, На деле напоминало платье, которое дети делают куклам. Кусок ткани и верёвочка. Как приляпали, так и держится Демонстрировалось много симпатичных накидок, которые можно было объединить одним словом. Скучно. Вроде и фасон отличный, и все шовчики ровные, хоть обучай на них и ткань удачно подобрана. Но до того же обыденно, что сбывается сразу, как исчезнет с глаз. Впрочем, долго скучать не приходилось. Потелок у некоторых конкурсантов варил весьма оригинально. Вначале одна из накидок неожиданно обзавелась шипами, да такими острыми, что пришлось менять манекен, потому что от первого остались только щепки. Создатель этого кошмара клялся, что не применял магию. Силохранители слушали его внимательно, когда под руки уводили из беседки. Ещё одна накидка воспарила над новым манекеном, сверкая острыми, как клинки, пуговицами, и врезалась в него со всей дури. Ляск, запах палёного дерева, визг дам под столами, Хоть те и защищены магией, да кто о том вспомнил? Через минуту всё было кончено. Опелки унесли и поставили третий манекен. Он долго продержался, но всё же сгорел. Вместе с шедевром в нежный цветочек. Отворение из бордового кружева слишком крепко обняло. Складками четвёртый манекен. В общем, у леди теперь был большой запас щепок и богатый выбор накидок. не скучных с фантазией. Особенно от погорельцев, утопленников и грибников. Вот у кого фантазия била ключом. А что им ещё оставалось? Только фантазия. Ну и то, что удалось спасти. Накидку из розовых бутонов не хотите? Нет, не взятых в саду, а взращённых с помощью магии на мухоморах, которыми порос пол. А накидку, напоминающую «Звёздную ночь» — материал простенький, чёрная вуаль, зато вышивка на ней. Серебристая, ажурная, изящная. Такую прелесть и королеве носить незазорно. зазорно а «Леди Фрэнсис Хаммерш!» — раздался голос глашатая. «Ух ты!» «Оказывается, оно у нас леди. Ведьма подскочила, взлетела на подиум, быстро пристроила накидку на манекен и... издёрнула чехол из простыни. да махнули телохранители напряглись, в конкурсантов пронёсся шепоток. Лицо Ронхорда стало каменным. Он, не мигая, смотрел на накидку. Манекен тихонько крутился, и внутри прозрачной основы подрагивал и колыхался пепел, шевеля обгоревшие ленты кружева. Чёрного, мрачного и невыносимо печального и такая же мрачная чёрная бездна зияла в потемневших глазах оранхорда. Не пепел он видел сейчас, не пепел, а свою погибшую жену. «Благодарю», — голос Людей Неры дрогнул, она с беспокойством посмотрела на брата. Но тот уже снова был бесстрастным советником короля. Фрэнсис содрала накидку и ни на кого не глядя вернулась за стол. В ресницах опущенных глаз что-то подозрительно поблёскивало. «Она что, пла...» «Мисс Мэрит Агриан!» Я понеслась на подиум, стянула кокон и, бросив его прямо на пол, осторожно выдрузила накидку на манекен. Тот закружился. Невесомое кружево всколыхнулось, подхваченное воздухом. Вспыхнули капли росинки, переливаясь крохотными радугами, волной ярко-серебристых искорок засверкали молнии. По беседке пронесся восторженный гул. Дамы поголовно ухватились за свои самопишущие перья. Вот только телохранители общего восхищения не разделили. Они переглянулись и хищно шагнули ко мне, явно готовясь вынести одну ведьму из поместья. «Всё совершенно безопасно». Скинув руки, и пятясь, торопливо выплила я. Молнии и дождь закреплены так, что даже если ткань сгорит, они останутся. «А ткани у вас самовоспламеняющаяся?» — насмешливо спросил советник. «Нет, ей вообще сложно сжечь», — ответила я и повернулась к леди Энире. «Можно использовать в качестве изолирующего стола для работы с опасными заклинаниями». Судя по удивлённой изогнувшейся брови, Накидку хозяйка поместья всё-таки предполагала использовать совсем в других целях. Например, носить. «Позвольте показать?» — без особой надежды предложила я. Эльфийка неожиданно азартно кивнула и спросила. «Помощь нужна?» «Да, пусть кто-нибудь бросит в меня заклинание». Я сняла накидку с манекена и надела на себя. «Разрешите мне?» — звонко прозвучал голос Фрэнсис. «Разрешаю», — отозвалась леди Нира, жестом отсылая выступившего вперёд телохранителя. Фрэнсис радостно вспорхнула на подиум. в По её довольному лицу было видно. Сейчас мне круто отомстят и за метлу, и за ресницы. Я моментально выставила руки. Одну вверх, чтобы голову закрыть, другую вниз. Туфли мне ещё пригодятся. Лови. тонкое кружево с размаху врезалось проклятие. Растеклось. Замерло. Я машинально тряхнула рукой, и она улетела прямо под ноги Фрэнсис. На деревянном полу тут же проклюнулось несколько почек. Я сняла накидку и, подняв чехол, Засунула её туда. «Благодарю». Невозмутимо выдала леди Энер. «Идите». И мы пошли. Едва уселись за столик, как на глаза попалась Денис. Она всё ещё пряталась за веером. Надолго же её приложила. И хорошо. Отучиться по чужим домам шастать и по джоге устраивать. «Внимание!» — раздался голос телохранителя. Выживший манекен уже унесли, и вместо него появился куст белых роз в розетке из Лиан. «Конкурс накидок закончен. 50 победителей продолжат соревнования». Остальные со свистом вылетят вон, мрачно подсказала я. Покинут поместье, не подкачал Эльф. Слуги помогут им собрать вещи. Да-да, а то стащит ещё ценные мухоморы. И проводят до ворот. Вопрос есть? Вопросов не было. Я готова назвать имена, объявила Люди Энира. первое, и Леона отправила сорванную розу счастливчику. Второе. Третье. Я стиснула пальцами ладонь второй руки, стараясь не упускать из виду лорда Аранхорда надеюсь он не исчезнет раньше чем я до него доберусь 15 16 лунное дева почему тут так жарко сорок седьм лорд фразель ли с белой розой подплыла к бледному эльфу тот покачнулся но в обморок падать не стал 48 следующий цветок получила фрэнсис 49 зачем считаю я ведь тут только из-за советника мэрит Агриан. с хитрой усмешкой произнесла лед деньера А Сандер весело подмигнул. Денис, судя по мечтательному выражению глаз, мысленно распилила меня на кусочки. «Конкурсанты без розы, покиньте беседку!» Вновь разнёсся голос телохранителя. «Лядя Энира обещала нам карточки дам, которым понравились наши накидки!» Истерично выкрикнул кто-то из толпы. «Вам перешлют их домой!» Невозмутимо отрезал Эльф. Некоторое время в беседке царила суета. Многие дамы, видимо, решив, что самое интересное уже кончилось, потянулись к выходу. Охрана выпроваживала особо упрям и разнимала драку двух швей, одна из которых украла розу второй. Наверное, совсем ошалела от отчаяния. Зачем ей дурацкий цветок? Я медленно встала, пробралась поближе к подиуму и попыталась под шумок расшмыгнуть к советнику, но дорогу мгновенно переградил младший телохранитель. Заглянув через его плечо, я с ужасом увидела, как лорд-эронхорд поднимается из-за стола. «Не улетай!» — сцапала брата за рукав леди Энира. «Да-да, не улетай!» «Ладно», — неохотно кивнул тот. «Подожду тебя в гостиной». С облегчением выдохнув, я развернулась, чтобы бежать на место, машинально сделала шаг и... И врезалась в Денис, выбив злосчастный веер. Звизгнули обе. Улыбка, говорите, с ног Вот уж точно. Я на своих едва устояла. Нижняя часть лица кореглазой красавицы была зеленовато-распухшей, скользкой, лягушачьей. бр Перед глазами отчётливо нарисовалась старая газетная статья. Наследный принц, прогуливаясь со свитой посаду саду, нашёл лягушку и шутливо поклялся жениться, если она превратится в красавицу. А она взяла и превратилась. Что тут началось? Принц в шоке. Дворец гудит, как гнездо диких пчёл, в которое палку засунули. А Денис из-за каждого угла выпрыгивает. В лягушку превращается и обратно. Напоминает, значит. Не знаю, как об этом узнали газетчики, но скандал вышел знатный. С одной стороны, слово дано. Да не простое, а почти королевское. И неважно что лягушка вовсе не лягушкой оказалась впервые обернувшимся метаморфом. Поклялся? «При свидетелях?» «Исполняй, что обещал». Но, с другой стороны, жениться наследнику престола на дочери старшего кониха, когда вокруг столько юных леди с родословной, как у кобыл из королевской конюшни, да это же оскорбление всех именитых родовитых. В общем, принцу быстро объяснили, что лучше забрать слово обратно. И сослали шутника в отдалённый замок, пока шум не утихнет. «Простите», — я подняла веер, вручила Дениса и поправила, раскрывая-прикрывая. «Вот так лучше. Ни пуха вам, ни кваканье». «На будущее. Прыгайте мимо чужих вещей, хорошо? А то, мало ли, вдруг бородавками обрастёте». Обогнув её, я бросилась к своему столу. Фрэнсис смотрела на меня зверем. Она отлично поняла, к кому я собиралась прорваться. Охрана уже навела порядок. «Итак, леди и лорды, дамы и господа, ваше следующее задание...» Леди Энира улыбнулась. Оставшиеся конкурсанты дружно напряглись. «Бант на шею. Завтра я выберу...» Улыбка эльфики стала шире. «Двадцать пять лучших». Над столами конкурсантов пронёсся вздох. «Условия те же», — добила леди «Благодарю вас за чудесные накидки. Оставьте их на столах, слуги потом унесут. Обед подадут сюда через полчаса. Ждите». И хозяйка поместья покинула беседку вместе со стайкой дам. Как только они скрылись из виду, я быстро сняла кокон с накидки и, сунув его под мышку, выбежала следом. «Какой там обед, когда советник так близко?» «В допросную?» — спросил Сандер, догнав Аранхорда. «Сами справитесь, не маленькие» буркнул тот. «Невелика птица попалась». «Невелика». За сутки, что длился отбор, удалось поймать несколько человек, и это были отличные элитные наёмники. Вот только корни от них тянулись неинтересные. Сплошь завистники и придворные интриганы. А значит, придётся им саранхордом и дальше прилюдно цапаться, извращаясь в острословии пока их сети ловят рыбку покрупнее. При дворе все считали, что советник и племянник и его жены терпеть не могут друг друга. Так и было. Сначала. О том, что Винетия скоропостижно выходит замуж, Сандер узнал из газет. Он тут же отпросился со службы и, добравшись поздней ночью до дома, застукал счастливую невесту в совершенно неожиданном виде. Мало того, что зарёванную, так ещё и полностью экипированную для побега. «Не вздумай меня останавливать», — сжав кулачки, она шагнула к нему. «Иначе лучше в омут, чем с таким... с таким...» И, уткнувшись носом в его грудь, разрыдалась. «Сказать, что Сандер был поражён? Ничего не сказать». Никогда в жизни он не видел, чтобы смешливая и смелая Ветя плакала. Да ещё как плакала. Горько, отчаянно, захлёбываясь слезами. В промежутках между схлипами удалось разобрать, что жених, подлый гад и обманщик, женится только из-за спорных земель, большого приданого и дурацкой политики, а она ему не нужна. У него вообще куча любовниц, и одну из них он нагло привёз с собой. «Да-да, и ви её своими глазами видела». К легковерным дурочкам Ветя не относилась, А потому услышанного хватило, чтобы Сандра мгновенно возненавидел надменного лорда. И не только не стал отговаривать, но и сам поехал вместе с ней. Их поймали на рассвете. Вернули и заперли в разных комнатах. Под охраной. Сандра, чтобы остыл. Винитию, мерить новое платье, сшитое взамен изрезанного. Свадьбу сыграли через день в очень узком кругу. Мрачный жених, строптивая невеста, несколько родственников с обеих сторон и короли. Куда же без них? Гости делали вид, что им ужасно весело, и поздравляли младожёнов. Поздравила Сандер. «Вините», — сказал, — «желаю тебе поскорее остаться вдовой». Ему бы дураку ещё тогда задуматься, отчего же так побледнела Ветя при этих словах, но... Скандал был шикарным. Благодарный муж едва не придушил племянника жены. Правда, в газеты ничего не просочилось. Газетам обеих стран высочайшими указами было приказано заткнуться. После свадьбы Аронхорд сразу увез Винитею. С ними укатила Иви. Та самая Иви, что своими глазами видела, а ещё переживала и сочувствовала бедненькой Вете. Видимо, затем укатила, чтобы и дальше видеть, переживать и сочувствовать. А Сандер с тех пор держался с дедом и бабушкой холодно. Зато исправно портил жизнь советнику. Где бы они ни встретились, воздух начинал искрыть от напряжения. А через год пришло письмо. «Я выгнала Иви. Убоги, как я могла быть такой идиоткой? Она просто хотела любым способом заполучить Аронхорда» и не отступилась даже тогда, когда он стал моим мужем. И следом ещё одно. С первой встречи на Балу я поняла, что не могу жить без него. Наши тайные свидания, взгляды украдкой, слова, понятные лишь двоим, предложение которое я с восторгом приняла. А потом... А потом я собственными руками разрушила своё счастье. Но, может, ещё не поздно хоть что-то исправить? Сандер не знал, успела ли Вете объясниться с мужем. На Аронхорда напали, она спасла его, призвав всю силу недр земли. И погибла. Вернее, считалось, что погибла. Сандр не верил в её смерть. Гном, обладающий магией своего рода, не может сгореть в призванной силе недр. Значит, Ветя жива. Так где же она? Почему скрылась? Ответы на эти вопросы он искал уже пять лет. Сначала с ним был Аронхорд. Но время шло. Советник мрачнел, его надежда найти жену живой таяла. Через два года он на неделю закрылся в своём особняке. Что он там делал, никто не знает. Вышел по-прежнему спокойным, подтянутым, бесстрастным. И больше не хотел ничего слушать про бредовые идеи и сказки. Теперь Аранхорд охотился за тем, кто убил Виницию, кто до сих пор пытается убить его, и Ниру, и Асандра. Браслет сработал. Тихо сказал Сандро, мгновенно напрягшуюся спину Аранхорда. Их на отборе 20. 20? А отчего же не пятьдесят? или все 100? Ледяным тоном протянул советник и прибавил шаг. О, боги, одна в дом буйную толпу тащит, другой в чешуе носится, игрушкой новой всех мирит. «Ладно, моя сестрица, она всегда была несколько экстравагантной. Но ты? Сколько можно верить в сказки?» «Не сказки, а быль!» Сандр поравнялся с ним и пошёл рядом. «Как драконы с силой, дарованные богиней Луны. Как феи и гоблины. Думаю, не стоит повторять то, что ты и так слышал». «Не стоит», — певнула Ранхорт. «Пичкайте этим бредом друг друга с Энирой. У вас хорошо получается, а меня увольте». Он резко свернул в гостиную и захлопнул за собой дверь. Сандр пожал плечами и пошёл дальше. Ярничание дядя его уже не задевало. Главное не упустить тех, кого позовёт древняя магия. На 15 из 20 подходящих кандидатур браслет при повторной проверке среагировал сильнее, чем в первый раз. Значит, их сила растёт. По обе стороны одной из дверей стояли два дюжих эльфа в лакейской форме. Асандр взял протянутый ими доклад старшего телохранителя и, бегло пробежав его глазами, шагнул в комнату, которая была на время переоборудована в допросную. Внутри обнаружился диверсант. Тот самый, что стал причиной стихийных бедствий в домиках, отведённых конкурсантом Расставил готовые заклинания и активировал. Они сработали, когда подошло время. Увидев Сандра, бывший садовник подпрыгнул на стуле и весело проорал. «Здравствуйте!» Радость хлистала из него, как лава из вулкана. А на ауре отчётливо просматривались следы чужой магии. Похоже на какой-то хитрый ведьминский заговор. «Мэрит?» «И вам не болеть!» — машинально отозвался Сандер, поглядывая на страшно довольного диверсанта. Тот просто жаждал общаться, аж подскакивал от нетерпения, мечтая поведать миру о своих подвигах. Судя по докладу, накрыло его где-то около обеда. Обычно мрачный и нелюдимый садовник внезапно бросил лопату и захохотал. А потом резво поскакал по поместью, накидываясь на всех с объятиями, поцелуями и рассказами о сотворенном вчера безобразии. Повезло паршивцу, что только бурную радость подцепил. Фантазия умирит богатая. Сандр невольно коснулся щеки, с которой совсем недавно слезли остатки панциря. «И какого демона ты устроил всё это?» — спросил он, усаживаясь на второй стул. «Так денег же дали!» — похвасталась жертва богатой фантазии. «Много!» — в хитро прищуренных глазах читалось «Ну, спроси, спроси, сколько!» «Тебя наняли на вредитель леди и не...» «Не ей, а ведьме, у которой туфли летают!» «Зачем?» «Чтобы она отсюда уехала, а остальные для компании, чтобы паника и всё такое!» Садовник продолжал трещать, вываливая всё, что вообще когда-то знал. Дошёл, кажется, уже до своего детства. А Сандер, не вслушиваясь, крутил на руке браслет. Интересно, кому помешала Мэрит? Впрочем, ведьмочка за сутки куда только свой любопытный нос не сунула. Или есть что-то ещё? Герб на шкатулке показался ему тогда очень знакомым. Правда, чей он, а Сандер никак не мог вспомнить. В коротком досье, взятому у телохранителей, было мало сведений. Там говорилось, что Мэрит... Дочь полукровки, ситхи и дракона. Отец — сирота, профессиональный охранник. Мать изгнали из родительского дома, теперь она преподает в пансионе. Сестра — дракон, сама Мэрит, ведьма с посредственным дипломом. Работала сначала в театре, затем в затрапезной, бесплатной лечебнице, потому что никуда больше не брали. Семейство выглядело приличным до безобразия, и причин заказывать более тщательное досье не имелось. До сегодняшнего дня. Оставив весёлого диверсанта под присмотром охраны, Сандер поднялся к себе. Едва он зашёл в комнату, как на подоконник приземлился ворон. Спрыгнул на пол, нахохлился и... Через секунду уже в облике человека плюхнулся в кресло. «Кыш отсюда!» — махнул он на настоящего ворона. «Давай разомнись немного, помаячь птичьей аурой». Фамильяр неохотно исчез за окном. «Ну, что высмотрел?» — усмехнулся Сандр. Вот уж соткий метаморф постоянно облетал поместье, приглядывая за его обитателями сверху. «Скука!» — недовольно протянул Рен. «Всё как всегда». Пара мелких пакостей конкурсантов друг дружке. Два скандала и... Он хитро подмигнул. И наша ведьмочка под окнами особняка. Кстати, хорошо замаскировалась, еле увидел. Ещё бы, у неё отец телохранитель. Похоже, многому дочку обучил, не только захвату профессиональному. А Сандр высунулся в окна смотрелся в зелёные переходы лабиринта. «У каких окон Мэрит играет в разбойника?»